Глава 11. Несмотря на неоднозначные указания, я решил пойти в абанк. То, что я успел узнать о пандах, их взглядах и образе жизни, подсказывало мне, что решение верное. Кхмэрь, возьми красного. Тащите сюда шахтёров вместе с прахом. Прах, да вы с ума сошли, воскликнула Мирабе с трудом отхиливая её ту. Это же самоубийство. Не думаю, что нас за такое поглядят по головке, вставил Сайден. Весь этот трейд сплошное самоубийство. Но вперёд, живо, отмахнулся я. Свалите всё на меня, если старшие прижмут. К моменту, когда вернулся Хмэр, мы потеряли Даврема. Ой, он неплохо держался, но слишком быстро лишился запаса расходников. Хиллы не смогли вытянуть игрока с множественными эффектами кровотечения, отравления и замедления. Рой проглотил Даврема с потрохами. А мне пришлось пенками загнать Хмыря на передовую. Тот явно был не в восторге от моей инициативы, но держался неплохо, превосходно уклоняясь от ударов. Перепуганные горняки принялись минировать свол шахты, используя свои навыки для укладки чёрного праха в глубокие трещины и впадины стен. Работали они на удивление быстро, так что я дал ребятам команду отступать активнее. Пещера действительно оказалась довольно крупной. Стоит рою пробиться сюда, е нас задавят числом. Честно говоря, я не доумевал со отважной глупостью роя, теряющего бойцов в попытке достать отчетиневшихся и забевшихся внару противников. Думаю, решающую роль здесь сыграла жажда наживы и опьянение от лёгкой победы над элитой сферы. Наконец нас вытеснили в пещеру. В конце продолживатого зала виднелся вход в очередной тоннель. Время вышло. Первая линия, всем прожать сейвы, держаться до команды. Мирабия, Селена, весь хил на меня. С командовал я, одновременно активируя призрачную аватару. Все слабые доты на меня ряща, всё, что есть. Все ударили почти синхронно. Тёмная эльфийка надёжно держала оборонацию, мгновенно исцеляя входящий урон. Тем временем моя сила атаки возрастала с каждой секундой, подгоняемая вверх уроном от многочисленных заклинаний. Словно комариные укусы, они только раззадоривали мою оболочку. А магё чёрной целительницы отлично поддерживала неживую плоть. "Пя назад! Спринт, массовое ускорение, жрите банки!" прорычал я, распихивая своих бойцов. "Отход!" Отвратительная операция перекрыла роевой выход из тоннеля. Врак замешкался всего на секунду, и этого хватило, чтобы одним ударом скосить сразу несколько противников. Бритвенно острые лезвия как те работали без устали, терзая плоть и оставляя глубокие шрамы. У меня начали вливать профильный урон от магии света, но Мерабе, словно богиня загробного мира, держала операцию чёрной целительной хваткой. Иконка эффекта тревожно моргала, предвещая его окончание. Больше мне не выдержать. На финальной секунде я использовал свиток большого огня и последний заряд оплота Тирануса. укутаваясь в непробиваемый кинетический кокон. Ультимативное защитное заклинание предотвращало любой входящий урон, но лишало меня возможности двигаться. Дорогой и мощный предмет превратился в пыль. Зато я увидел, как занимается ад. Пламя взревело и окутало тоннель, поджигая искусно запрятанный в стены прах. Своды раскололись, погребая под собой бойцов роя. Стены пещеры покрылись трещинами и начали рушиться. В килрейтинг хлынула лавина новых записей. Рой оказался достаточно глуп, чтобы сунуться в кроличью нору, в конце которой его поджидали свирепые барсуки, или точнее сказать, панды. Десятки бойцов противника оказались погребены заживо под толщей горной породы. Не знаю, какой чёрт дёрнул меня попробовать, но выяснилось, что оплот не мешает очищать тела поверженных противников. Не теряя ни секунды, Я сгрёб в свой бездонный инвентарь всё, до чего смог дотянуться. До точки невозврата оставалось всего пара мгновений. Когда защитный кокон откажет, меня сразу же размажет одной из гигантских глыб, навалившихся на щит сверху. Умирать с такой бесславной смертью было досадно, но другого выхода из ситуации я не придумал. Наконец уютный кокон на плота приказал долго жить. Но мои ожидания не оправдались. Глыбы горной породы неподвижно замерли над головой. "А, скорее", прохрипел Сайден, припав на одно колено и харкая кровью. Вытянув руки, он испускал еле заметные волны, искажающие пространство. Я знал, что некромант обладал способностями в магии разума, но что он может держать кинетический барьер такой мощности, даже не догадывался. Мне не нужно было уговаривать дважды. Свиток шутки Морпуса, опасного, но эффективного заклинания телепортации не раз выручал меня в сложную минуту. И сейчас снова оказался под рукой. "Стой!" ахнул Сайдан, но было уже поздно. Телепортационный скачок перенёс меня точно к некроманту, и схватив того за шерку, я использовал силу инерции вместе с рывком, чтобы стремительно метнуться к чернеющему провалу тоннеля. Лишь завершив опасный манёвр, я понял, что Сайдан обращался не ко мне. Краем глаза я успел заметить обтянутое кожаной броней тело, погребённое под огромным валуном. Пещера продолжала обрушаться, и МР ванулев глубь тоннеля. Какого чёрта там произошло, ребята? выдохнул я, испытывая несказанное облегчение от сорвавшегося арандову со смертью. Хмээр, жадный ублюдок решил обчистить пару карманов, пока я держал барьер. Устало отозвался Сайдан, вознеможение падаен на пол. Некроманта выжила из себя все соки, спасая мне жизнь. Жадность Фрая разгубила, покачал головой Блад. «Этот парень слишком самонадеян». «Селена не смогла», — сухо констатировала Мераби, кивая в сторону завала. «Выжило всё в сухую. Пары секунд не хватило». «Ясно. А что с барьером, Сайден? Ты как вообще осилил такую штуку? Это уровень Грандмастера, как минимум». «Логи ты ещё не читал, я смотрю», — заметила тёмная эльфийка, снисходительно улыбаясь. «Усиление бездны, малое божественное заклинание». Просто я немного усилила жалкие потуги этого красавчика. Не благодарите. О, так мы, значит, работали в паре? Неплохо получилось. Как насчёт? Даже не мечтай, Сайден, не в этой жизни. Отрезала Мераби, больно ткнув выдохшегося некроманта посохом в плечо. Тот лишь обречённо вздохнул. Но даже в полумраке тоннеля я заметил его лукавую ухмылку. Перебранка между Сайденом и Мераби разрядила атмосферу. Мы рассмеялись. Несмотря на дикую усталость, напряжение боя понемногу отступало. Кейл Рейтинг, видели? Там настоящие реки крови. Пантера, ну ты прямо отжог. Этон на лута погребённого под завалами. А у меня резонный вопрос, парни, произнёс странник. Кто-нибудь думал, как мы будем отсюда убираться? Сколько прошло с начала схватки? спросил я. Минут 20 плюс-минус, откликнулся Блад. Значит, ответный рейд должен вот-вот подоспеть на подмогу. Проведите ревизию расходников на случай непредвиденных осложнений. Думаю, с минуты на минуту рою снимут джаммеры, и мы сможем уйти ко мне медуш. Очень на это надеюсь, обранил Блад. Туннели уходят глубоко в недра земли. Не хотелось бы наткнуться на какую-нибудь тварь. Отс не думал, что бравый вояка чего-то боится, фыркнул Сайдан. Тёмные тоннели, неизвестные твари. Решищае в тьме, классика жанра, томно произнесла Мираби, словно насмехаясь над некромантом. Не надо было обладать даром прорицать, чтобы предугадать развитие событий. Стоило только ударным отрядам Пандорома прибыть к руднику, как рой принял единственно верное решение. Без лишней суеты, вырубив джаммеры, они покинули поле боя, оставляя на съедение волкам нескольких замешкавшихся отставашек. Как бы я не желал убраться поскорее из затхлых и мрачных тоннелей, встречу с Саранкаром я предпочел бы отложить до лучших времен. Сейчас идея подорвать рудник не казалась мне такой уж гениальной. Но сделанного не воротишь. Придется разгребать последствия. Не прошло и пяти минут, как оставшиеся в живых новобранцы, включая меня, вернулись в Форт Мизери. Я ожидал скорой расправы над своими лидерскими талантами, нравоучений и криков, Но был несколько удивлён тем, что нам дали спокойно отдохнуть и прийти в себя. Только час спустя явился Аранкар. Выражение его лица не предвещало мне ничего хорошего. "Пантера за мной", сухо бросил центурион, обводя взглядом оставшихся. "Остальные на арену, пока не поднимете железную кожу на 10 денариев. Никакой расслабухи". «Боже, когда уже наступит тот день, когда я просто смогу выкачать ОМ с лесоруба и вложить во что-нибудь полезное?» простонал Сайден, поднимаясь с койки. «Два часа до оффлайна, и опять пахать!» «Молись и кайся!» — усмехнулся Блад, хватая того за шкирку. «Пойдём, мне нужен партнёр в спарринге!» Мы с Саранкаром покинули казармы и двинулись в крепость Мизери. Я не задавал вопросов, А Центурион не считал нужным меня о чём-то спрашивать. Пройдя узкими коридорами, мы вышли к массивной дубовой двери. А Ранкар остановился, прислушиваясь к приглушённым голосам. «Если меня хотят наказать, к чему такие сложности, товарищ начальник?» Мой вопрос разорвал тишину, эхом затихая в каменных сводах. «Сделали бы это прилюдно в казармах, это не мне решать», — сухо ответил А Ранкар, распахивая передо мной двери. К сожалению. За дверями оказался просторный зал с широкими окнами, выходящими на арену. Стол, несколько стульев, на которых непренуждённо восседали игроки. Вепра и Маргану я уже знал, другие были мне незнакомы. Мой взгляд, скользящий по лицам присутствующих, остановился и замер. Shadow. Высокий и стройный, как клинок рапиры, он выделялся из всех. Белая как снег, короткие волосы, узкое лицо, с обки ощупывающий взгляд. Бывают люди, которые физически излучают опасность, будто дикие звери, спокойные на вид, но готовые в любой момент броситься и растерзать добычу. Shadow был тигром. Наши взгляды встретились и застыли. Нет сил их разойтись, пытаясь узнать и понять, чего хочет каждый из нас. Надо признаться, меня пробил озноб. А это чего-то достойно. Shadow был одним из нескольких консулов эвтаназии, высшего командного звена клана. Об этом типе мне было известно немногое, хотя его имя было на слуху, он предпочитал не высовываться и не оставлять следов. Меня уже встречались в жизни люди с такими жёсткими глазами. Я подсознательно понял, что Shadow отвечает за безопасность клана, и он здесь не просто так. Сходка обещала быть интересной. Собравшись с мыслями, Я сделал уверенный шаг навстречу неизвестности. С тихим скрежетом закрылась входная дверь, оставляя меня наедине с матёрами волками. Трибунал начался. Интерлюдия. Мозгоправ. Локация. Мир Тайрланд. Подземелья замка Блэкнова. Каждый клановый замок хранит свои секреты. Не стало исключением и Блэкнова. Цитадель Эвтаназии, официальная столица Пандорума. Доступ в её обширные подземные казематы был ограничен, а одно из подземелий полностью закрыто для всех, кроме консулов высшего звена клана. Среди панд ходили смутные слухи, постепенно превращающиеся в легенды, о секретном кланхране, тайной лаборатории и скрытом данже, якобы ведущем на бесконечные пути. Правду знали всего несколько человек. Таинственный полумрак коридоров вдохнул удушливым запахом тления. Проксимо брезгливо шевельнул ноздрями. Ему не нравилось это место. Здесь он физически ощущал грязь, нищету и безысходность, от которых так долго убегал в прошлой жизни. Но лидер Пандорома прекрасно понимал, какую роль играет это место в его амбициозных планах. Пусть воняет, можно и потерпеть. Гость, к которому он направлялся, настаивал на личных встречах с целью обеспечения секретности. Никаких сообщений, чатов или голосовых мессенджеров. Вдоль умского коридора тянулись ряды низких стальных клеток. Некоторые были пусты, на других виднелись рунические символы. Месяцы, проведённые в такой тесноте, могли свести с ума любого человека, но их постояльцы не были людьми. Жалкая пародия, кучки пикселей, непись. Проксимо пренебрежительно оскалился. проходя мимо девушек в лохмотьях, обреченно протягивающих к нему исхудалые руки. «Многие клетки пустовали. Похоже, кое-кто слишком расточительно расходует материал. Нужно будет отправить еще ловцов». Скрипнула тяжелая дубовая дверь, и Проксима оказался внутри хорошо оснащенного помещения. Больше всего оно напоминало лабораторию безумного Вивисектора. «Вивисектор» — Наклонный стальной стол, снабженный цилиндрическими держателями для рук и ног, не внушал приятных мыслей о судьбе подопытных, так же как дренажный сток, багровый от загустевшей крови. Зловеще блестели инструменты, разложенные рядом. Многочисленные полки были усеяны колбами и скленками. Банки с алхимическими ингредиентами, крупный письменный стол завален свитками и бумагами. Воняло здесь заметно сильнее. Хейлигер Пандорама в ноيف Бризглива Джорнал носом. Сколько он ни выходил отсюда, проводя свои опыты, 2 недели, 3. Ну и помойка у тебя здесь, дог. Чёрт ног сломит, пренебрежительно произнёс Про, обращаясь к сутулому старику в сложных механических окулярах и грязном кожаном фартуке. Это был человек пожилой и определённо не красавчик. У игрока имелась возможность выбрать себе любую аватарo. Но он ограничился тем, что сейчас видел перед собой лидер Пандорома. Этот факт и говорил о многом. Насколько известно Проксимо, Мозгоправ был человеком дела и преследовал в игре определённые цели. И пока эти цели совпадали с его собственными, остальное не имело значения. Это называется творческий беспорядок, про, оскалился Мозгоправ, отрываясь от своих дел. Тей чего пожаловал? А с каких пор мне нужна причина? Или тебе стоит напомнить, на чьи деньги ты здесь развлекаешься? Холодным тоном заметил Проксима, разглядывая существо, прикованное к углу. Это она? Да, с готовностью ответил мозгоправ, направляясь к подопытной. Идеальный образец для нашей маленькой авантюры. У нас с тобой разные видения задачи, Дог, ответил лидер Пандорума. «Масштабы моей авантюры куда больше, чем ты можешь себе представить. А мне нужны результаты, хорошие результаты». «Я уже не раз говорил тебе, Проксимо, спешка до добра не доводит», — нахмурился мозгоправ. «Они почти как люди. В моем деле необходима точность и деликатность. Один неверный шаг — и все пойдет на смарку». Проксимо не спешил с ответом. Он прекрасно знал таких людей. Цель устремленной и фанатичной. Мозгоправ превосходно справлялся с непосильными для обычного человека задачами, но, как и любой талантливый учёный, был лишён возможности видеть картину целиком. Судьба свела их вместе много месяцев назад. Сначала Проксимо не принял всерьёз рассказ не старика, но тот был непреклонен, и после нескольких простеньких представлений сумел-таки разжечь в нём интерес. Выгоду, которую узрел тогда Лидёр Пандорума, сложно переоценить. осознав, на что был готов пойти Мозгоправ и в какое положение мог поставить его их необычный союз, Проксимо использовал все свои связи в Риале, чтобы пробить незнакомца. Сделать это оказалось не трудно. Старик не врал. Он действительно был психиатром со стажем, академиком и уважаемым в научных кругах человеком. Тем не менее, Проксимо подозревал, что Мозгоправ всё же водит его за нос. Успехи их предприятия были на лицо. На педантичный старик любил тянуть резину, и это раздражало. Придётся напомнить ему, кто здесь главный. Нам нужен результат. Через несколько дней начнётся захват Тайрланда, и я должен быть на 100% уверен, что наш план сработает. У тебя осталась неделя. Мне нужны точные, подтверждённые данные, резюмировал Проксима, переводя взгляд на собеседника. Ты обещал что-то дать мне. Ты издеваешься мне руки Проксима. А ведь я почти нащупал алгоритм, возразил старик, укоризненно поглядывая на игрока. Конечно, эта усопь оказалась крайне полезной для выполнения нашей задачи, но 7 дней этого мало. Достаточно, отрезал Проксима. Ускорь процесс, материалы у тебя полны. Я не намерен больше ждать. Выполняй или выметайся, выбор за тобой. Не дожидаясь ответа, Проксимон направился к выходу. Мозгоправ тяжело вздохнул и рассеянно поправил очки, что-то бормоча себе под нос. Он посмотрел на свою подопечную. Его рука скользнула по щеке, прикованной к стене молодой девушки. Глаза незнакомки открылись, но в них не было ни тени эмоций, лишь безмолвная пустота. Хорошо, с явным удовольствием в голосе прошептал Мозгоправ. Катче не хорошо.